Глава пятая. Пояс стойкости. Срабатывает в момент, когда к носителю применяется магия убеждения выше уровнем, чем та, которого он может противостоять. В этот момент носитель выходит из своего загипнотизированного физического тела и при этом может им управлять, чтобы вводить гипнотизера в заблуждение. Носитель в любой момент может вернуться в физическое тело, и оно получит полный иммунитет к ментальному воздействию на 5 минут. Заряд. 4 из 10. То есть, в переводе на русский, если меня гипнотизируют, тело остается пускать слюни, а я, тем временем невидимый, стою рядом в полном сознании. Более того, могу подкидывать телу ложные ответы, и это не спалят. А когда надоест или все, что надо, узнаю, то могу вернуться, получить иммунитет и навалять тому козлу. Это офуенно! «Жаль, заряда всего четыре, а перезарядка артефактов такого уровня стоит миллионов пять. За один заряд!» Подгон разогнал все тучи, навеянные письмом визилия. Я допил пива и, с чувством выполненного долга, направился к Линде. Вопреки моим ожиданиям, меня почти не припрягли. Не, ну, дали, конечно, мешок с меня размером, но, судя по весу, в нем были даже не кирпичи, а максимум бревна. Остальное взяли специально нанятые грузчики. А на выходе из города весь Скарп Линды переложили на вместительную телегу, запряженную парой очень крепких лошадей. Правда, тут случилась первая накладка. Большой босс, вместе с которым мы должны были следовать, в последний момент решил отложить выезд на два дня. «Что делать будем?» — спросил я колдунью, заранее зная, что она ответит. «Ехать, блин!» — махнула она рукой. На самом деле, это они мне платили за охрану, а не я им. Так что сами себя наказали, идиоты. А скучно будет, прибьемся к кому-нибудь. Сейчас по главному тракту повозки одна за другой едут». Второй накладкой, а точнее уже просто неприятностью, стала испортившаяся еще с вечера погода. Дождь всю ночь хреначил, как из ведра. Сделал небольшой перерыв утром, а час назад возобновился с утроенной силой. Собственно, он и стал второй причиной, почему откладывать поездку было нельзя. По предположениям Линды, она вроде как что-то в этом понимала, этот дождь будет лить минимум неделю. И во что за это время превратятся дороги, по которым постоянно ездят груженные телеги самого разного размера, представить было тяжело. В итоге мы накинули капюшоны длинных непромокаемых плащей и двинули в столицу. Третья проблема всплыла уже в пути монотонность и однообразие. В такой обстановке я мало что мог качать. Кроме постоянных кастов огненного и ледяного щитов, лазил по деревьям, бегал по пересеченной местности. Когда сидел в телеге, пытался, подпрыгивая на кочках, вскрыть очередной, уже достаточно сложный, замок. И еще пострелял немного, примеряясь, как это лучше делать в дождь. Собственно, на этом коротком перечне основные развлечения и заканчивались. Осталось только болтать с Линдой, но и тут тоже были сложности, так как мне-то, по большому счету, и нечего было рассказать, да и спутница не особо откровенничала. В общем, основной темой стала магия. Низкоуровневые заклинания, типа тех, которыми ты уже владеешь, изучить может любой выбравший ветку мага. Или представитель другой ветки развития, выпивший то голубое зелье. Прогресс и результат у всех будет индивидуальный такого как у тебя я даже близко раньше не видела линда шла рядом с телегой немного опустив голову так чтобы струи дождя не попадали в лицо а вот для использования более высокоуровневых заклинаний нужно изучить магические умения которые тебе недоступны мне показалось или она умышленно сделала паузу будто пропуская слово пока а если этими голубыми зельями удал <кхм> опиться Какие-то сильные заклинания получатся, но далеко не так эффективно, как у прокачанного мага. У них все умения направлены на магию. Например, увеличение запаса маны, скорость ее регенерации, общее усиление магии, усиление каждой стихии. Также есть умения, дающие возможность класть некоторые заклинания из тех, которые ты уже знаешь, в меню быстрого доступа, что здорово прощает жизнь и многое другое. «Круто! Где там мои эльфы попрятались?» «А какая магия самая крутая?» «Ты это уже сам должен знать». «Ну, я в общих чертах знаю, но хотелось бы узнать мнение знатока». «Ха, лезть — это хорошо, пригодится». Усмехнулась Нинда и немного потянула вожжи, чтобы увести нашу повозку с самого центра дороги. «Чаще всего используют магию огня, поэтому одни из самых полезных — это щиты магии воды». Высоко ценятся лекари и чародеи света, которые накладывают разного рода усиления, повышающие характеристики, скорости и так далее. Ну и те, кто накладывают проклятия и снимают чары или умеют видеть сокрытое, тоже очень нужны. Чародеи света, блин. Стану императором, введу в обиход слова «бафер». Среди эльфов много друидов-призывателей. Это ветка магии земли, но с другой спецификой. Продолжала тем временем колдунья, шлепая сапогами по лужам. «Ну и магия контроля, конечно, очень востребованная, но чтобы ее применять, нужен определенный склад ума. И далеко не всем она дается. Настоящих мастеров в ней единицы, и они на вес золота». «Ты одна из них?» «Нет». В голосе Линды послышались грустные нотки. «Я скорее универсал вроде тебя». «Мне не очень хорошо даются заклинания самого высокого класса, зато я чувствую даже самые тонкие потоки энергии, что позволяет мне использовать любую школу и мгновенно переключаться между ними». «А про магические артефакты что можешь рассказать?» «Да то же, что ты в гильдии должен был слышать, если на лекции ходил. Маленькие и средние ремесленники создают, в основном из ингредиентов, полученных из монстров, а большие, то есть те, которые сразу много народу могут зачаровать или защитить, как правило, через групповые квесты получают. — Это как? — Ну... Линда снова потянула вожжи, так как наши лошади почему-то полностью игнорировали правила дорожного движения и все норовили выйти на центр тракта, заставляя возмущаться идущих навстречу разумных. — Представь, какой-нибудь граф захотел, чтобы его слуги быстрее работали, и решил установить большой камень ускорения у себя в доме. Он подает запрос системе на задание по созданию такого. И та, если посчитает нужным, выставляет условия типа «принеси тысячу лапука», «пять тысяч одуванчиков», «тридцать литров крови юных девственниц и чешую с дракона. Выполняешь условия в отведенный срок, получаешь желаемое. Не выполняешь — платишь штраф. Большой. Интересно еще бывает, что они из проклятых мест пятого уровня выпадают или из разломов, которые на территории орков открываются. «Кстати, а ты видела эти разломы? А то нам эту часть лекции сократили». «Не только видела. Была в них». «В них? От удивления я даже сбился с шага. Там же просто надо монстров бить, которые из них ломятся». «Для прокачки — да. Монстры бегут, их убивают, уровни растут. Орки довольны». А мы недовольны тем, что орки становятся сильнее. Причем, чем дольше стоит разлом, тем больше тварей и, соответственно, опыта он производит. Линди, видимо, надоело идти, и она ловко запрыгнула в телегу. В общем, какое-то время назад была диверсионная программа. Собирали отряды, прокрадывались на территорию орков и закрывали самые мощные разломы. Я участвовала пару раз. Так вот. Из закрытых разломов реально падают крутые артефакты, а из монстров внутри — крутые ингредиенты. А какой нужен уровень? В общем, так в разговорах и редкой физической активности и прошел первый день нашего пути в столицу. И по его результатам мои знания о мире сильно пополнились и структурировались. Заночевали мы на пушке леса, соорудили навес и развели костер. Благо магам это даже под проливным дождем сделать несложно у него и улеглись. Разумеется, по очереди. Ночь прошла спокойно. Дождь не прекращался. Дорога становилась все хуже, и повозки стали встречаться все реже. Видимо, люди решили переждать непогоду в тех населенных пунктах, что изредка попадались по дороге. Часов в двенадцать мы проезжали приличного размера городок и не отказали себе в удовольствии пообедать в таверне у жарко-пылающего Еще часа через три населенные пункты и колосящиеся злаками поля закончились, и по обе стороны от дороги вырос лес. «Нет, не так!» Сидящая рядом со мной на телеге Линда вырвала у меня из рук огненный посох. «Если ты будешь им как дубиной махать, то поток энергии уйдет в небо. Когда применяешь атакующие заклинания, ты не должен его заранее в руке держать. Это лишит тебя фактора неожиданности, а прицеливание займет много времени. Смотри!» Посох исчез в инвентаре колдунии, и она, спрыгнув в телеги и перепрыгивая лужи, отбежала метров на десять вперед и, развернувшись, пошла навстречу. Илюша! Линда скинула капюшон и широко улыбнулась. Сколько лет, сколько зим! Привет ли? Договорить я не успел, так как в руке колдуньи появился посох, сразу направленный на меня. В тот же миг его наконечник вспыхнул, и сорвавшийся с него огненный шар стремительно пронесся в десяти сантиметрах от моего уха. «Мимо, блин!» — пробормотал я, с опаской поглядывая на спутницу. «Давай еще разок тогда!» «Давай лучше я!» «Хорошо, только целься в другую сторону!» Я забрал посох, спрыгнул с телеги и стал оттачивать мастерство, а точнее учиться обращению с магическим оружием. «Кстати, у меня же еще есть посох лечения!» Надо не забывать его использовать. Как-никак, плюс десять процентов к эффективности. И без того пасмурный день стал гаснуть. И я уже представил, как совсем скоро мы соорудим навес и разожжем огонь. Но тут телега резко остановилась. Сначала я подумал, что что-то сломалось. Но тут увидел, что Линда спрыгнула и, пригнувшись, ходит, будто что-то ищет. «Потеряла что-то?» «Тихо!» — негромко произнесла колдунья. «Обнови щит. Гляди по сторонам». Я замер. Сделал, что сказала спутница, и убрал посох в инвентарь. С минуту Линда ходила по дороге, периодически наклоняясь и что-то поднимая, а потом отошла к деревьям, росшим по левую сторону тракта. Походила там и махнула мне рукой. «Тут не так давно бой был», — прошептала она, указывая на землю. «А вернее, побоище. Смотри». Мои навыки следопыта сильно уступали аналогичному девушке. Но вскоре я сумел разглядеть на земле следы, будто что-то тащили. После того, как я кивнул, Линда протянула мне сложенные руки, и в них появился разный мусор, вроде щепок, обрывков ткани и еще чего-то. Объединяло все эти предметы одно. На каждом из них была кровь. «Вон еще на деревьях, посмотри». Подходя к толстому стволу, указала на несколько царапин Линда. «Тащили с дороги что-то габаритное, вроде телег», — догадался я. «Да, скорее всего, их разрубали, чтобы пролезли, и потом уносили, чтобы следов не осталось. Но мы встречали несколько караванов за последний час». «Это раньше произошло. Дождь смыл большинство следов, и не все такие внимательные, как я». Элду не посмотрела в лес. «Сейчас поблизости я никого не чувствую, но они могут вернуться. Ночевка откладывается». Надо свернуть на перекрестке примерно через 10 километров отсюда. Там дальше город с почтой, в двух часах езды. Отправим оттуда предупреждение». «Ага». Слушая Линду, я подошел к ближайшему дереву и коснулся пальцами глубокой царапины. «Внимание! Неизвестный игрок! Вам предлагается эксклюзивное задание — расследовать происшествие на Имперском тракте. Награда — повышение репутации Империи Шринанд. Принять отказаться». «Пойдем!» линда потянула меня за рукав плаща но я не шевелился и сквозь буквы задания смотрел на мокрый ствол дерева и царапину на нем что случилось увидел что-то да тут такое дело я обернулся к спутнице и прочитал задание прочитал по памяти так как уже его принял и куда мы телегу денем все поняв по моему лицу обернулась к дороге девушка самое ценное можно оттащить в лес у тебя инвентарь какой Ну, не очень большой. «Так, мыля, Илья!» Линда сделала ко мне шаг, и наши капюшоны соприкоснулись, а лица теперь находились в десяти сантиметрах друг от друга. «Давай заканчивай этот балаган!» «Я, конечно, не знаю, где мой отец сумел откопать внешника, но то, что ты он, поняла почти сразу!» Несколько секунд я смотрел в глаза Линды, и мне казалось, что в их глубине горит зеленый огонь. И это было очень красиво. А вот в ее замечании крылся подвох. Ведь то, что я внешник, еще не значит, что я безликий и могу быстро качать инвентарь. И, пожалуй, пока ей об этом знать рано. Если всякий мусор выкинуть, то будет свободно около тридцати килограмм. Выкидывай. Там, куда мы пойдем, нового мусора наберешь. Мы вернулись к телеге, и Линда передала мне три среднего размера сумки. Если ты помрешь, а я это потеряю, я воскрешу тебя и снова убью. Толкая эту короткую мотивационную речь, колдунья продолжала сортировать свои вещи. «Если ты меня воскресишь, то я смогу это отдать», — усмехнулся я. «Не сможешь. У живых мертвецов нет доступа к инвентарю». Распределив все самое ценное, мы оттащили остальную поклажу в глубину леса, а телегу отогнали на обочину. После чего Линда принялась что-то колдовать. «Не магов на какое-то время это остановит». Указала она на мерцающее голубое магическое поле, окутавшее повозку. «Но лучше не затягивать. Пойдем». Мы зашли в лес. «Мне задание не подсказывает, куда идти». Удрученно пробормотал я. «Потому что это расследование. Сами должны найти». Объяснила Линда. «Но тут вообще проблем нет. Следов столько, что если бы ты не молол языком, то сам бы все увидел». «Да я вижу. Просто хотел твою самооценку поднять». «Я не нуждаюсь». Начала была девушка, но я подошел к ней и откинул капюшон сначала со своего лица, а потом и с ее. Раз уж мы основное выяснили, давай перед тем, как пойдем воевать плечом к плечу, еще по деталям пройдемся, улыбнулся я, разглядывая ее красивое лицо. Хе, обиделся, что ли? усмехнулась колдунья и хитро прищурила глаза. Даже не близко. Я сделал еще полшага вперед. Просто хотел обратить внимание на два момента. «Во-первых, я, конечно, слабее тебя, но не настолько, насколько ты думаешь. И совсем скоро не будет и этого. А во-вторых...» Я поднял руку и провел ладонью по щеке девушки. «Мне не восемнадцать лет». «Это я тоже давно поняла». Теперь ее пальцы коснулись моей щеки. «И мне, так же, как моему отцу, очень хочется посидеть с тобой у костра и поговорить об этом». «Пока нельзя». Пожал я плечами и отошел. Иди, я буду прикрывать». Несколько секунд колдунья продолжала разглядывать меня все ярче горящими в наступающих сумерках зелеными глазами, а потом широко улыбнулась. «Да, командир!» Я, конечно, рассчитывал услышать «господин», но для начала и так сойдет. Мы уверенно пробирались сквозь чащу леса. Линда регулярно колдовала заклинания, позволяющие обнаруживать живых существ в радиусе 30 метров, так что неожиданного нападения мы не боялись. Бандиты оказались осторожными и неленивыми. Обломки телег и трупы мы обнаружили больше, чем в километре от дороги. Причем убийцы не шли по прямой, а дважды меняли направление. «Ублюдки!» — прошепела Линда и резко встала. «А вот я все еще сидел и разглядывал лицо маленькой мертвой девочки. И она тут была не одна». Мы насчитали минимум два крупных разграбленных обоза и около сорока убитых, в том числе и детей. «Если бы не погода, эти уроды не рискнули бы нападать в одном месте больше одного раза!» В голосе колдуни отчетливо слышалась ярость. «Самое хреновое будет, если они все-таки снились с места и поменяли позицию». «Мы их все равно найдем», — произнес я и положил руку ей на плечо. «Да, но скоро станет совсем темно, и ты...» У меня ночное зрение. — Точно, забыла. Турнир же. — Да. Я еще раз обвел взглядом братскую могилу. — Так что не переживай. Куда бы эти уроды не ушли, мы их догоним, и уже к утру все они будут мертвы.